«Чейнсо. Коммутатор». Читает Михаил Шитько. Часть первая. Номера. Ну надо же. Я повертел в руках тонкую телефонную книжку в красном кожаном переплете с тиснением. По краю линованных листов напечатали алфавит, чтобы можно было быстрее найти нужное имя. Сто лет таких не видел. Эх, дед... Я уже третий день разбирал вещи покойного, чтобы освободить квартиру перед продажей. За годы здесь скопилось множество хлама, бумаг, какой-то одежи. Хотелось поскорее закончить шерудить в клубах пыли, вынести последние коробки на помойку, а с собой прихватить какой-нибудь артефакт. Что-то, что напоминало бы мне о старике. Пусть в последние годы меня закрутила работа в соседнем городе, и мы почти не общались... «Я все ж таки любил деда и с теплотой вспоминал летние дни, проведенные мальчишкой на его фазенде. Фазенда-то сгорела уже десяток лет, как бомжи зимой постарались, а квартира вот осталась. И бывает же, оказался я здесь проездом, решил нагрянуть и устроить сюрприз, ключик отыскал за притолкой, открыл дверь. В общем, я деда и нашел. когда он еще и остыть не успел. Так и не попрощались по-человечески». Я поднялся и вытер салбопот, оставив на коже грязные разводы. Вообще-то, телефонная книжка была очень кстати. Стоит обзвонить знакомых деда, рассказать, что случилось. Жалко, что она не попалась мне на глаза раньше, до похорон. Маловато народу собралось в циркушке. Можно бы, конечно, махнуть рукой, мол, к чему мне эти заботы и новые соболезнования, но как-то оно нехорошо. Дела нужно доводить до конца. Оттащив к помятым мусорным контейнерам очередную коробку с тряпьем и старой, еще с лампами полуразобранной электроникой, я решил устроить себе заслуженный перерыв. В прихожей на полочке под зеркалом примастился пузатый красный телефон с наборным диском. Еще один раритет — ровесник динозавров. Я принес в кухне колченогую табуретку, вооружился огрызком карандаша конструктор и открыл блокнот на первой странице. На «А» Нашлась единственная запись, сделанная аккуратным, округлым почерком деда. Так пишут люди, которые плохо видят. Я представил его, в сползающих на кончик носа роговых очках, тщательно выводящего буквы имени какого-нибудь коллеги по Пании или дальнего родственника. На сердце уже привычно заскребли кошки. Да, ушла эпоха. Такс, ну ладно... Эпоха ушла, жизнь продолжается. Что у нас тут? Анатолий Васильевич П. Консультант. Попробуем. С непривычки осторожно вставляя пальцы в отверстие диска, я набрал первый номер, прокашлялся, готовясь к разговору и непроизвольно сделал приличествующее случаю выражения лица. Алло? Анатолий Васильевич? Сейчас я позову. Трубку положили на что-то твердое. Пап, Тебя! В ожидании ответа я раскачивался на табуретке и слушал, как в большой комнате тикают старинные заводные часы. Наконец трубки зашуршало. «Слушаю». «Анатолий Васильевич, здравствуйте. Я внук Петра Семеновича Спицына. Скажите, пожалуйста, вы вместе работали? Знали его?» «Ну, как работал, как работал... Тонкий вопросец», — засуетил собеседник. «Знавали с ним, да. Можно сказать, что и по работе. По его. А вы, собственно...» «Я звоню сказать, что Петр Семенович, к сожалению, погиб». «Как погиб? Когда?» «На той неделе похоронили. Стало плохо с сердцем, так и умер за столом. Статью очередную писал, наверное. Вот обзваниваю теперь его знакомых». «Я выжидательно замолчал. В трубке молчали тоже». Наконец, Дарвич вернулся к моему собеседнику. «Статью? Да, конечно, статью. Что ж, да, это, безусловно, очень печально. На прошлое говорите? Хм. Примите мои соболезнования, молодой человек, да. Спасибо, что сообщили. Простите, должен срочно идти, Делас. А распрощавшись... Я даже немного запереживал, не слишком ли шокировал человека. Следующим в списке был Виталий Смена 537 22 Трубку взяли после первого жгутка. «Да». «Добрый день, это Виталий?» «Кто говорит?» «Мы незнакомы, я внук Спицына». «Пора». «Наконец-то. У нас все готово. Начинаем по отмашке». «Что, простите? Боюсь, вы меня неправильно поняли». «Степлястите». «Неожиданно передразнили на том конце». «Вы кто такой? Где Спицын?» У «Умер». «Чего?» «Умер, говорю». «Ну, конечно, умер. А как же иначе? Запускаем или нет? Ну, под парами ведь стоим». Я не понимаю, о чем вы послушайте!» Так, все, найдете спиц, пусть сам перезвонит. Субкот на сегодня прогресс. Чао, какао! В трубке загудело. Я отнял ее от уха и вопросительно посмотрел на черной дырочке Динамика. Какао? Странный какой-то. Впрочем, наверное, можно чего-то такого ждать, когда звонишь людям на обум. Я вычеркнул хаму Виталия и перешел к следующей строчке. Оттуда на меня смотрел некто Валентин Кесель с припиской и о Мажарова выбыл. Здравствуйте, приемная. Жизнерадостный женский щебет был словно райская музыка для ушей после предыдущего разговора. Здравствуйте, уважаемая. А я звоню господину Кеселю. Валентин Евгеньевич сейчас на совещании. Вы по какому вопросу? Что передать? Я насчет спиц на Петра Семеновича. Ой, вас ждут. Сказано сразу соединять. Одну минутку. Слушаю. Раздавшийся после щелчка деловитый мужской баритон спустил меня с небес на землю. А, здравствуйте. Я насчет Петра Спицына. Возникли какие-то проблемы? А, как бы это сказать? Дело в том, что он погиб на прошлой неделе, и я вот звоню, чтобы сообщить. Погиб. На прошлой неделе, говорите? Увы. «Какого числа?» «Четырнадцатого. Сердце сдало возраст. А год?» «Что-что?» «Неважно. Вы кем ему приходитесь?» Ситуация уже походила на допрос с пристрастием. Я начал понемногу раздражаться. Ну и знакомые у деда, все как на подбор. Внук был с утра. «Сегодняшнего?» «Вы что, смеетесь?» «Нет, извините. Приношу свои соболезнования вам и вашим близким. Были они «К-кто был?» «Я растерялся. Близкие были?» «Я не понимаю. По-моему, вы все-таки смеетесь». «Я не думал. Вообще-то знаете, куда звоните?» «В сущности, нет. Номера вот нашел». «А откуда? Как дозвонились на спецлинию?» «Обыкновенно, из квартиры». Проспект шо 13? Ну, да. Видели пески? Какие? Как вас зовут? Виктор? Виктор, слушайте меня очень внимательно. Оставайтесь на месте. Ничего не трогайте, контактов избегайте любых. Вам помогут. Бред какой-то. Всего вам доброго. До свидания. Валентина Евгеньевича... Я вымрал из книжки особенно тщательно, от души нажимая на карандаш. Развелось шутников. Однако сложно не заметить, что на имя деда все реагируют странно. О каких таких песках он говорил. А вроде серьезный человек. И я решил на всякий случай полистать книжку. На букву «П» ничего интересного не нашлось. Только какие-то «Павел Семенович Стах» и «Перевалочный узел». Выпало несколько страничек с электрическими схемами и плоский сушеный таракан. Фу! Зато несколько листков спустя глаза что-то зацепился. Вверху страницы все тем же круглым почерком деда было выведено… «Станция Парящий остров», «Станция Пески». Напротив последней записи значился необычный номер 297-4242564. На межгород вроде не похоже. Возле номера стоял обведенный несколько раз значок, похожий на подкову, греческая буква Омега и еще большой знак вопроса. Я чувствовал себя немного глупо, набирая длинную череду цифр. Ожидал, что после седьмой услышу короткие гудки, потому что таких городских номеров не бывает. Но аппарат только щелкнул, а в трубке зашуршали тихие помехи как бы приглашая продолжить набор. Когда я отпустил палец последний раз и прослушал четыре характерных щелчка, раздались длинные гудки. Их прервал женский голос, немного механический от шума на линии, и потому не такой приятный, как у секретарши господина Кесселя. «Говорит станция Пески. Здравствуйте, оператор 18. Для продолжения введите код». Эм, простите, барышня, я не знаю ваших кодов, паролей и явок. Я насчет Петра Семеновича. Слушаю, оператор 18». К «Как вы меня назвали?» «Оператор 18». «Вы меня с кем-то путаете, и я хотел сообщить, что Петр Семенович, к сожалению, погиб». «Принято. Для продолжения введите код». «Да что вы все заладили код да код? Я говорю, человек умер, а вы код. Прогресс, вот вам код!» «Принято. Выберите управляющую последовательность. Альфа, тета, каппа...» «Да послушайте же, наконец!» «Зета, икс, дельта, сигма, омега, омикрон, тау...» «Мой взгляд...» Упал на символ на открытой странице, которую я прижимал пальцем. «Омега! Довольны? Черт знает что!» Управляющая последовательность принята, станция пески активирована, займите безопасное положение согласно инструкции, конец связи, оператор, и да поможет нам Бог. Что? Раздались короткие гудки. Их тональность сразу же поменялась, и немелодично поплыла. Затем в трубке оглушительно заскрипела. В раздражении бросил ее на рычаг, но промахнулся и тяжелая трубка закачалась у самого пола на витом шнуре, издавая звуки, свидетельствующие о серьезной неполадке на линии. «Все, хватит с меня, пожалуй. Признаем, дурацкая с этой книжкой вышла затея. Пора бы и честь». Пол содрогнулся, затем прыгнул вверх, ударив меня в колени, и я провалился на четвереньке. С улицы в квартиру вместе с разбитыми стеклами и кусками оконных рам ворвался рев, похожий одновременно на звук падающего башенного крана и тоскливый стон раненого кита. Вибрация пробежала по стенам, обои расходились, открывая ползущие по бетону трещины. Землетрясение в Москве быть не может. Рев повторился. На этот раз пол поддался вниз и вперед, стал покатом, как палуба тонущего судна. Я мешком откатился к стене, сверху упала полка для обуви, вылетевшие из шкафа и ящики. С вешалки повалилась на голову одежда. Дом раскачивался и трещал, угрожая похоронить под собой жильцов. Звук донесся с улицы в третий раз. Ужасный, словно само небо рушилось на землю. А потом все затихло. Убедившись, что непосредственная опасность миновала, я зашевелился в углу, нелепо, как перевернутый на спину жук. Стянул себе пахнущее нафталином пальто, отпихнул прилетевшую из кухни малированную кастрюлю. Звон в ушах медленно проходил. Нос оказался расквашен, болела вывихнутое запястье и почему-то голова. Но в остальном я был в порядке. Когда начал возвращаться слух... Я расслышал, как потрескивает вокруг оседая перекошенная хрущевка. Наклон сдавившегося пола составлял градусов двадцать. Сама тишина, пришедшая на смену реву, казалась теперь оглушающей. Никто не кричал раздавленной сложившимися плитами. Не доносились со стороны проспекта сирены. Мир еще не понял, что произошло, как и я сам. Может взрыв, газ или теракт? «Следовало скорее выбираться, пока здание окончательно не развалилось. Или сперва пройти по соседям, помочь тем, кто пострадал сильнее? Как вообще полагается действовать в подобных случаях?» «Я... понял, что не знаю». Квартира оказалась просто уничтожена. Хватая за дверные косяки, я принялся подниматься вверх по коридору, чтобы оценить обстановку. Дверь в кухню частично перегораживал неподъемный холодильник ЗИЛ, так что я просто пролез под ним, поднялся на ноги и осмотрелся. Подобравшись ближе к окну, я вцепился в остатки подоконника, чтобы не упасть. Выглянул и силой втянул носом в воздух. Это было единственное, на что меня тогда хватило. Несколько долгих минут я рассматривал вид за окном, затем, пошатываясь, отвернулся и столь же осторожно добрался до спальни. Там сбросил с кровати осколки и рассыпанные книги, лег, натянул на голову валявшуюся рядом штору, зажмурил глаза. Так я провел много часов, несколько раз вставал, подходил к окнам, возвращался в спальню и снова ложился, словно ждал чего-то может быть, помощи, спасательных отрядов, или что жуткое наваждение, чем бы оно ни было вызвано, развеется само собой. Наконец, ужасно измученный, я просто уснул. Часть вторая. Одиночество. «Проснувшись уже спокойным, даже каким-то равнодушным, я принялся обустраивать свой новый быт. В спальне расчистил пол, устроил подобие лагеря, натащил вещи первой необходимости из соседних квартир. Из тех, чьи двери оказались похлипче, разбил упавший шкаф на доски и заложил ими окно. Просто не хотелось лишний раз смотреть наружу. Закончив, встал посреди комнаты и потянулся, оглядел дело рук своих» выстроившиеся вдоль стены банки с соленьями и ряды консервов, бутылки воды, коробки с батарейками, таблетками и прочим, что могло пригодиться для выживания. Взяв полупустую пачку сигарет и портативный радиоприемник, я прошел в гостиную, где у деда был балкон. Чуть помедлил, глубоко вдохнул, откинул самодельный полок, сделанный из приколоченного гвоздями одеяла. Щурясь вышел на солнце пёк. Там снаружи царил полдень. По небу были разбросаны редкие растрепанные облака, кроме них взгляду было не за что зацепиться. Пустыня вокруг казалась бескрайней и совершенно безжизненной. В любом направлении, куда ни посмотри, только причудливые но однообразные сгибы барханов. Поднимаясь и спускаясь, как обратившиеся в камень волны, они убегали к горизонту, пляшущему в восходящих потоках перегретого воздуха. Было жарко. Ничто не двигалось ни в небе, ни на земле. Только здесь или там с вершины очередного бархана вдруг стекала сухим ручьем струйка песка. Обычная панельная пятиэтажка, некогда имевшая адрес Куйбышева, 13, одинокой серой скалой возвышалась теперь над целым песчаным океаном посреди стёртого нигде, словно потерпевший крушение корабль, покосившаяся, вросшая первым этажом в дюны, расколотая на три части. Хрущевка будто стояла здесь всегда, столетиями, привычно отбрасывая резкую тень под свои стены. Застыв в зените, солнце равнодушным глазом взирало сверху на эту картину. А на втором скраю балкона пятого этажа стоял и курил я. Рядом шуршал помехами приемник. Я машинально крутил ручку настройки, заранее зная результат, знал его уже тогда когда впервые выглянул в окно кухни. На всех частотах меня ждал один только белый шум. Со временем я осмелел, тщательно проверил оставшиеся квартиры моего подъезда. Кроме первого этажа, те оказались до середины стен, занесены вездесущим песком. Соорудил экипировку для защиты от пыли и солнца, чтобы отправиться в экспедицию вокруг дома, первую из многих. Центральная секция здания пострадала и накренилась сильнее прочих. Каким-то чудом не рухнула, но я мог разглядеть какого цвета обои в каждой из квартир. Такими широкими были трещины. Саваться туда было опасно, и я прошел мимо. Изучил оставшиеся два подъезда. В первую очередь меня интересовала вода. Ее я вычерпывал из бачков унитазов, сливал из труб отопления. Набралось довольно много. Прежде чем вскрыть ломиком очередную дверь, я минуту проводил, прижавшись к ней ухом. Искал признаки того, что я здесь не один. Даже не знаю, я надеялся услышать кого-то. Или напротив, боялся, но... Не встретил в итоге даже кошки. Однажды наткнулся на чудом уцелевший аквариум. Наполняя третью бутылку, сообразил, что в нем нет ни единой рыбки. Даже чертовой рыбки, понимаете. А я... Я здесь. Знать бы за что. Шли одинаковые дни. Я делал зарубки на дверце платинового шкафа, отмерял их по часам, ведь солнце даже не думало покидать точку прямо над головой. Висело там, как приклеенное. Много читал, готовил на горелке, редко покидал подъезд. Все более-менее ценное я давно уже перетащил сюда, превратив соседскую квартиру в склад. Вид желтой пустоши быстро стал мне отвратителен. Жара отупляла, постоянно хотелось пить. В ежедневном и бессмысленном дозоре я ковылял от одного края крыши к другому, питаемый последними крохами надежды. Часами глядел вдаль, вцепившись в ручку истрепанного зонтика, пока не начинали слезиться глаза. Но пейзаж никогда не менялся. Шли одинаковые... Да не. Я много спал и еще чаще лежал в странном оцепенении. С загнанным зверем шатался из комнаты в комнату, задавая себе одни и те же вопросы, не находя ответов. Что случилось, к примеру? И еще почему именно я? Спроси, чего полегче, дружище. Иногда я слышал что-то. Частенько сквозь сон мне казалось, будто кто-то бродит в руинах так и не исследованного мною третьего подъезда, хлопает там дверьми. Выходя наружу, я находил в песке цепочки чужих следов рядом с моими. Иногда на уцелевших стеклах других квартир появлялись нарисованные будто пальцем непонятные знаки. А еще каждый пятнадцатый час кто-то стучал по трубам. Далеко. Возможно, где-то в подвале. Из вентиляции мнилось, мне порой доносился смех, но я не ходил проверять. Я не ходил, мне больше не было интересно, часто снилась мама. До звенящей тишины, до краев исполненные яркого света, натурально сводили меня с ума. Отчаяние, депривация, солнце забывшее, как садиться, до да песок, что наметает повсюду, от которого нельзя избавиться. Я забыл, каково это, когда песок не скрипит на зубах. Как выглядят сумерки и ночное небо. Но хуже всего было одиночество. Лица знакомцев из прошлой, нормальной жизни, таяли в памяти. Сколько ни бил я себя по голове и не дергал за волосы. Мир стирался. А вместе с ним и я. Временами я высовывался из окна и страшно кричал в окружающую пустоту, чтобы хоть чем-то ее заполнить. В какой-то момент я бросил заводить часы, ведь теперь время шло назад, а не вперед, а измерялось иначе — в литрах. Время выражалось для меня отныне, в уменьшающемся числе полных бутылок на складе. Когда воды осталось всего на пару дней — Я, собрал в дорогу рюкзак, и решил перед уходом за горизонт, куда глядят глаза, прибраться в квартире деда. Привести дела в порядок, насколько это возможно. Не хотел оставлять все... вот так. Выбросил из окна накопившийся мусор. Постарался расставить мебель кое-как подмести пол. Нашел на отресолях альбом старых фотографий. И долго впитывал людские лица. «Какие-то друзья деда в лабораторных халатах. Дальняя родня. Маленький я в пеленках. Некогда у меня была и другая жизнь. Запретил себе плакать, чтобы не терять ценную влагу. Раскидывая вещи по местам, я вернул болтавшуюся телефонную трубку обратно на рычаг. Спустя секунду, ярко-красный, так и не покрывшийся здесь пылью телефон... Пронзительно зазвонил. Часть третья. Подключение. Телефон звенел раз, другой третий. И я множество раз проверял работают ли телефоны, но в других квартирах. Пальцы легли на красный пластик. А... Алло. Прохрипел я. «Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас». «Что?» «Пожалуйста, оставайтесь на линии». Я вспомнил этот механический женский голос. Слышал его перед тем, как все это случилось. «Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, остава...» В трубке загудело и резко щелкнуло. «Виктор, Виктор, вы меня слышите?» «Слышу». Тихо ответил я. Имя собеседника медленно сплыло из глубин памяти. Оно было в записной книжке. А вы кесель? Слава Богу! Валентин Евгеньевич Кесель, проректор научно-клинического института геронтологии. А вы, значит, сохранны. Это отлично, просто отлично. Мы уже боялись. Так долго не было связи. Послушайте, Виктор, простите, не знаю, как вас по-батюшке. Степанович. «Виктор Степанович, у нас очень мало времени. Мы должны вас вытащить, вы понимаете?» «Да, да, то есть, да, простите, мне нужна помощь!» «Разумеется. Вы видели пески?» Вместо ответа я неожиданно для себя нервно рассмеялся. «Понимаю вас. Реакция совершенно естественная. Неподалеку от вас есть какая-нибудь возвышенность? Найдите и тщательно осмотритесь, вы должны увидеть линию. Идите вдоль нее». «Линию? Какую линию?» «Вы поймете. Мы же говорим с вами, так? Но ну, посмотрите, там какой-нибудь аттрактор, не знаю, что-то, что бросается в глаза, но действовать надо без промедления». «Постойте, не кладите трубку, скажите, где я?» Вы вас, как бы это сказать, выбило. Произошел трагический несчастный случай, никто не мог предугадать. Простите, Виктор Степанович, вот так с насколько всего не объяснишь. На месте вам все расскажут, обещаю. В случае успешной эм... экстракции... Куда я должен попасть, чтобы вы забрали меня отсюда? Мы обо всем позаботились. Строго говоря, вы уже на месте. Я бы сказал, большая ваша часть до остального, вам нужно добраться до узла, то есть до станции пески. Тогда появится шанс на обратную синхронизацию. Вас занесло довольно глубоко, так глубоко, как мы еще не забирались. К счастью, аппаратура пока справляется. По линии к узлу. Ладно, ладно, я понял. Господи, это все какой-то кошмар. В некотором смысле. Поверьте, мне очень жаль. Этого не должно было с вами произойти, но раз уж так вышло... Постарайтесь запомнить все, что увидите. Возможность для полевого эксперимента выпадает так редко. ведь я всего-то и хотел, чтобы продать эту квартиру. И я сполз на пол покрытой трещинами стене. Ноги больше не держали. Нашел риэлтора, разместил объявление. Планировал закончить тут дела и уехать домой уже через пару дней. Меня там ждали, ждало... Не помню... А, да, сожалею, но в вашем положении я бы не слишком доверял ощущениям, или если на то пошло воспоминаниям. Порой мне кажется, что тут есть кто-то еще. Это возможно? А, боюсь, что да. Это не обязательно опасно, но на всякий случай контактов стоит избегать. Вам пора, Виктор Степанович. Найдите линию, и, чтобы не случилось, не отходить от нее далеко, пока еще не поздно. Желаю удачи. Постойте, как вы меня нашли? Вы знали моего дедушку? Что такое эта станция? Как мне ее узнать? Опоздал, бессильно опустив на колени издающую сердитые короткие гудки трубку. Я прижался затылком к горячему бетону и закрыл глаза. Линия нашлась быстро. Толстый провод в прочной черной изоляции, очевидно телефонный, отходил от угла крыши и спускался вниз. Терялся в песке, выныривал вновь, тянулся к покосившейся деревянной опоре, столбу с фаянсовыми изоляторами на конца горизонтальной палки. Вдаль уходила череда таких столбов, я потрогал провод пальцем. Ни его, ни ЛЭП, и ещё вчера тут не было. Быстро погрузив рюкзак оставшуюся воду, я добавил немного еды. Отойдя на километр, обернулся, чтобы еще раз посмотреть на расколотый дом, медленно сносимый песками. Какой не есть, все же он долго оставался для меня убежищем, последним кусочком знакомого мира. Кто-то стоял в окне моей квартиры и махал рукой мне вслед. Больше я не оглядывался». Замотанный в тряпке, как бедуин, я брел вперед в самодельных пескоступах, заботясь лишь о том, чтобы двигаться вдоль провода. Кто мог проложить здесь ту линию? Она казалась не настоящей, или точнее, неиздешней. здешней. Отчего-то у меня никак не выходило сосчитать шаги между двумя столбами. Я шел, пока не убивался из сил. Тогда ставил палатку, немного пил и ел, спал шесть часов и вновь собирался в путь». Полагаю, я все же получил тепловой удар. Пустыня плыла перед глазами, как мираж, а пару раз я вовсе пугался, что потерял линию и забрел не туда. Но нет, вот же она цепочка столбов, уходящего без стороны без конца и края. Истощение играло со мной злые шутки, или сама пустыня начала меняться. Но все чаще на пути стали попадаться объекты. Ржавый остров Газели. Полуразрушенный продуктовый магазин «Магнолия». Участок кладбища с разрытой могилой, над которой раздавался детский плач. Временами издалека доносился голос, словно призывающий к чему-то. Но нельзя было разобрать ни слова. Стараясь не смотреть по сторонам, я думал лишь о том, как сделаю следующий шаг. Потом о следующем и еще об одном. Две ночевки спустя, после того, как я опустошил последнюю бутылку, линия... закончилась. Часть четвертая. Станция пески. Станция воздвиглась из Марева, постепенно закрыв глухими стенами вид проклятых пустошей. То ли тысячелетний Колизей, то ли памятник советскому брутализму надо мной нависал огромный купол, из которого выпирали в небо структуры, похожие на беспорядочное нагромождение монолитов и призм. В вершину строения венчал целый лес башенных антенн, из металлических металлической конструкции, внутри которого оттуда и там медленно пульсировали красные огни. «Женский голос» Оглушительно на таком расстоянии раздался из дверного проема, к которому вела широкая разбитая лестница. «Ресурс текущего погружения исчерпан. Целостность структуры...» На долю секунды абсурдно дружелюбный голос замешкался. «Восемь процентов. Стабильность соединения не гарантируется. Всему персоналу немедленно приступить к эвакуации. Повторяю. Тяжело опираясь на остатки балюстрады, я поднялся к дверям и застонал от наслаждения, ступив в прохладную тень под куполом станции. Потолок в полутемном ангаре не был совсем глухим. В паре мест столбы света пробивались треугольные дыры от выпавших плит. Сквозь щелисты как сыпались струйки песка, образуя горки на бетонном полу и заполнявшим помещение оборудование. Каждый квадратный метр занимали электрические шкафы, щитки, покрытые тумблерами, лампочками полустершимися от времени надписями, контрольные панели, или бог знает что еще. Провода были здесь повсюду, свешивались с ферм на потолке, тянулись от шкафов к специальным мачтам, объединялись там с другими, пока не достигали толщины в руку. Где-то среди них затерялась и та линия, что привела меня сюда». Тяжелые связки кабелей из всех концов круглого зала тянулись вверх, сходясь в одной точке — вершине башни, стоявшей в самом центре. Она напоминала маяк — стеклянно-армированная полусфера наверху что-то вроде обзорной комнаты, имела метров десять в диаметре. А внутри горел свет... Показавшийся, на первый взгляд, абсолютно безжизненным лабиринт бесточного железа, все же не был таковым. То в одном месте, то в другом щелкало, поднимая облачко пыли, одинокое реле. Сквозь щели пробивался изнутри шкафов свет радиоламп. На панелях под дрожащими в районе нуля стрелками перемигивались редкие огоньки. Встречались россыпи зеленых и красных искр, но желтые преобладали. Откуда-то из-под пола доносилось тихое гудение, отдававшееся вибрации в ногах. Место было давно покинуто, но не мертво. Под потолком заскрипел невидимый репродуктор, и, отскакивая эхом от сводов, раздался возбужденный голос Кесселя. «Вы добрались. Удивительно, то есть чудесно, я хотел сказать». «Мне нужно подняться на этот маяк?» «Маяк? А, да, конечно. Двигайтесь к самому центру». «Здесь где-нибудь есть вода?» «Боюсь, Виктор Степанович, в вашем случае вода. Лишь метафора истекающего времени. Что вам нужно, так это поскорее оказаться здесь, у нас». «Кой черт метафора! Я умираю от жажды!» «Уверяю вас, мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось». Собрав остатки сил, я побрел по сужающейся спирали прохода между машинами. Некоторые из них оживали при моем приближении, освещались теплым янтарем ламп, начинали стрекотать самописцами. Другие, большая часть, оставались темны. «Вы обещали все объяснить, когда я доберусь до станции. Самое время начать». «Я говорил вам уже, что объяснить будет непросто». «Попытайтесь. Что такое эта станция?» «Это коммутатор». Наша полевая лаборатория, если угодно. Один из самых удаленных узлов сети. Практически фронтир. К сожалению, наши ресурсы весьма ограничены, операторов не хватает, так что большая часть сети работает в автономном режиме. Вы знаете, все эти проблемы с финансированием. Бормотание Кеселя Было сметено и Иерихонской трубы под сводами купола. А ресурс текущего погружения исчерпан. Целостность структуры 6%. Соединение нестабильно. Всему персоналу немедленно приступить к эвакуации. Когда сообщение закончилось, я перестал зажимать уши. Вибрация, исходящая из-под пола, стала сильнее. «Что произойдет, когда отчет дойдет до нуля?» Закричал я в потолок громче, чем это было необходимо. В ушах еще звенело. «Этот участок будет для нас потерян, а вы останетесь в вегетативном состоянии. Или навсегда застрянете там, это зависит от точки зрения. Поспешите же!» «Это можно как-то остановить!» Я пролез под одним из пультов, чтобы сократить путь, но оказался в тупике, чертыхаясь, полез обратно. «Увы, нет. Мы используем что-то вроде погружаемого бакина, чтобы закрепиться на вашей стороне. Последний эксперимент сорвался». Структура мнемограммы на нем оказалась повреждена вашим мой друг вторжением. Совершенно невольным, я понимаю, это не беспокойтесь. К вибрации добавились мерные удары, как если бы в подвале заработала своебойная машина, пока еще в четверть силы. Мне становилось хуже. Мысли с огромным трудом ворочились в голове. Это место, это пустыня, она хотя бы на земле. Зрите прямо в корень, Виктор Степанович. Ответ будет да и нет. «Можно просто Виктор?» «Как угодно. Видите ли, Виктор, здесь мы ступаем на зыбкую почву, что издавна являлось вотчиной философов. Думаю, вы и сами уже многое поняли. Наблюдаемое вами пространство, несомненно, объективно существует, но в то же время имеет психогенную природу. Возможно, вы увидите в этом парадокс, но его на самом деле нет. Тонотаптика – молодая дисциплина, отчасти засекреченная ввиду ряда нерешенных этических вопросов». «Знали бы вы, как нам трудно находить доброволь...» «Ресурс текущего погружения исчерпан. Целостность структуры — 4%!» «Верно. Не будем забывать о том, что действительно важно. Вы как будто...» «Да, почти дошел!» Я стоял у самого подножия маяка. От силы подземных ударов раскачивались кабеля, свисающие с ферм над моей головой. Проникавший снаружи солнечный свет изменился. Там, над вечной пустыней, как будто впервые в истории начинался закат. Вверх вела узкая железная лестница, и я сделал первый шаг. «Я лежу в коме и вижу сон, так?» а, Виктор, это крайнее упрощение, и я не уверен, что сейчас подходящий момент для этого разговора». «А чего же? Я тут совсем не занят». «Что ж...» Вы сами знаете ответ. Где на самом деле? В институте геронтологии. Мы не сразу заметили проблему, но потом вам каким-то образом удалось выйти на связь. Да еще и натворить дел. Вас нашли без сознания и доставили сюда. Даже присвоили кодовое имя на время операции. Орфей. Он неприятно хихикнул. Но смешок утонул в трансформаторном гуле и ударах своебойного метронома. «Можете гордиться. Вы первый гражданский, прикоснувшийся к запредельному. Я вам даже немного завидую». «Не понимаю. Я плохо помню, что случилось. Черт! На верхней площадке я пошатнулся, зашёлся кашлем и согнулся пополам. Горло драло так, будто я кашлял алмазной крошкой. Пол оказался неожиданно далеко отчего голова закружилась еще сильнее. Репродуктор продолжал что-то говорить, но я не слышал. На ощупь, найдя ручку на ведущей в стеклянную комнату двери, я мешком ввалился внутрь и застыл на пороге, увидев... Д... Д... «Дедушка?» «Часть пятая. Исход». Одна из ламп дневного света еще горела под потолком, изредка мигая. В такие моменты сюрреалистическая сцена погружалась в темноту и становился виден трепещущий хаос огоньков на аппаратуре внизу в зале. Теперь почти все огни были красными. «Китель!» Я вновь раскашлялся. Кисель, Какого черта?» В центре застеленной протертым ковром круглой комнаты стоял журнальный столик а на нем два красных телефона. Таких новеньких и блестящих, словно только что сошли с конвейера. Возле стола я увидел два мягких кресла, и в одном из них задумчивым отсутствующим видом сидел мой дед. Моего появления он не заметил. Казалось, он смотрит сквозь стекло куда-то вниз, но было ясно, что мысли его очень далеко отсюда. В руке он держал трубку одного из телефонов и тихо бормотал туда что-то, будто бы, ведя неспешный разговор со старинным другом. Медленно шагнув вперед, я прислушался. «А как акация цвела тем летом, ты помнишь? Запах стоял такой, что от него кружилась голова. Ты испугалась шмеля, а потом обиделась, что я над тобой смеялся. Пришлось катать тебя три круга на колесе обозрения, прежде чем разрешила себя поцеловать». «Никогда не забуду вкус подтаявшего мороженого на твоих губах. Сколько сломано копий. Кто только не пытался объяснить, как происходит редукция волновой функции в точку. Почему пси-функцию нельзя после измерения вернуть в предыдущее состояние. Со временем всем просто надоело. Есть уравнение Шрёдингера. Как посчитать, понятно. А остальное, мол, не так и важно. Послушали Эверетта, поудивлялись, да и разошлись. А я утверждаю, что... «Нет уж, коллега, я попрошу вас!» Когда мать хоронили, была зима. Яму заранее выкопали, а ночью ударил такой мороз, что от холода треснула домовина, оставленная в сенях. Мне шесть лет тогда было. Так я испугался, что эта мертвая мама встала и сейчас ко мне прощаться идет. Как начал ночью плакать, тогда самого кладбища не прекращал. Стали яму засыпать. А земля схватилась льдом, даже гордость было не взять, чтобы на крышку кинуть. Я положил руку деду на плечо, осторожно потряс, тщетно надеясь прервать напугавший меня ступор. «Что с тобой? Ты в порядке? Посмотри на меня!» эм, Я бы на вашем месте не тратил время». Деликатно откашлялся динамик голосом Кесселя. «Петр Семенович не ответит. Его здесь нет». «Пожалуйста, садитесь. Мы готовы начать ваше извлечение». «Что значит, его нет? Вот же он сидит! Эй, дедушка, слышишь меня? Это Витя!» «Петр Семенович мертв. Вы же сами его и нашли, помните?» «Я что-то помню. Я вошел на цыпочках, а он лежал там, на столе. Еще даже теплый дед. Что с ним случилось?» «Управляемый сердечный приступ. Прошу вас, Виктор, у нас мало времени. Соединение крайне нестабильно. Вы хоть знаете, под какие статьи подведете людей, если не получится вас вернуть? Хотя бы подумайте о других». «Слышь, ты...» Я почти шипел, задрав голову, высматривая на потолке репродуктор. «Я с места не сдвинусь, пока не пойму, что тут творится. И что вы сделали с дедушкой? И со мной, если на то...» Ресурс текущего погружения исчерпан. Целостность структуры — 2%. процента. И я ждал, как и обещал, не двигаясь с места. Не представляете, чего мне это стоило, но я понимал, что это последний шанс получить ответы. Секунды шли, я готов был сдаться, когда кисель быстро заговорил. А знаете что, черт с вами. «Ваш дед был удивительный человек, настоящий ученый, которого я безмерно уважал. Это он основал кафедру тинатологии, практически изобрел новую дисциплину, сумел многих убедить в своей правоте, а это было ой как нелегко, можете мне поверить. Когда начались серьезные проблемы с сердцем, он сам пошел на установку модифицированного кардиостимулятора и завещал себе науке. Он слегка отдышался и продолжил». «Нам постоянно нужны добровольцы, вы понимаете? Живой человек не может проникнуть за запредельное сам. Для получения данных с той стороны мы используем некробакины, посмертные мнемограммы». «Да-да, то, что вы там видите, это не ваш дедушка, а просто гипсовая маска, снятая с лица покойника, закольцованная память, бесконечно переживающая сама себя. Никакая ни душа и ни призрак, или что там еще взбрело вам в голову, а просто-напросто оборудование». И оно практически сломано, потому что кое-кто без приглашения навещает родственников. Кое-кто, войдя в квартиру, тело хозяина которой, как вы верно заметили, еще не остыло, лезет любопытными руками щелкать тумблерами, назначение которых не понимает даже отдаленно. Господи, сколько еще я забыл. На нем были какие-то странные наушники. Я думал, он слушал что-то перед смертью, хотел узнать, что... А вы узнали, поздравляю. Вы теперь столько всего знаете, что я под суд пойду, если об этом станет известно. Вам стоит что-нибудь сделать по поводу вашего болезненного любопытства, если выживете. Я тоже такая манемограмма, Как затертая магнитофонная кассета? Вас с дедушкой, пользуясь нашей аналогией, записала на одну бобину. Но главное то, что ваш мозг жив». «Волновая функция еще не коллапсировала. Мы в силах обратить расщепление, если вы готовы сотрудничать!» Пошатываясь, я доплелся до кресла и без сил рухнул в него. Дед оказался напротив. Он все так же бормотал в трубку, пересказывая осколки разрозненных воспоминаний, проживая заново все то, чем являлся когда-то этот человек, поддерживая тем самым истончившуюся связь с реальным миром и людьми на той стороне за грохотом и гулом, доносившимся снаружи. Я больше не мог разобрать его слов. Станция готовилась передать свой последний сигнал, прежде чем великая пустыня небытия пожрет ее. Что мне делать? Вспоминайте. После вашей записи вы каким-то образом активировали режим погружения. Воспользовались доступами дедушки, я полагаю. Как это выглядело для вас? Я... Думаю, я позвонил по телефону. Медленно протянув руку, я снял трубку с рычага. На секунду из отверстия динамика с шелестом показались длинные черные иглы и трубки, как бы обозначая свое присутствие. Потом втянулись обратно. Отлично. Судя по показаниям, вы на правильном пути. Продолжайте вспоминать, чтобы это ни было, вам нужно сделать все точно наоборот в обратном порядке. У меня был номер станции. «Нужно набрать его наоборот?» «Вам виднее, думайте! Боюсь, у нас будет только одна попытка!» Я потянулся было к наборному диску, но отдернул руку. Что-то было не так с этой идеей. Я еще раз глянул на деда. И тут озарение наполнило меня чувством уверенности. «Вот оно!» «Я должен позвонить в квартиру! Позвонить деду!» «Тогда делайте это!» Парец сам лег на диск. Пластик был теплым, неприятно шершавым. 1, 8, 1, 3, 6, 4, 4. А что затем? 6 или 8. Хотя было жарко, как в доме, я почувствовал, что люди не от ужаса. Что случилось? Кесель больше не пытался скрывать панику в голосе. «Я не помню, я не помню последнюю цифру!» Закричал я, едва не плача. «Совсем вылетело из головы, я не звонил ему последние годы. Шесть или восемь, вы, вы не знаете?» «Мы не так близко общались. Вспоминайте же, ошибка будет фатальной. Точность невероятно важна. Мне нужно подумать. По-моему, восемь, нет, шесть, точно, точно шесть!» «Решайтесь, времени больше нет, ни секунды!» И я прижал трубку к уху и набрал цифру. И время замедлилось. Диск медленно возвращался на исходную. Щелк, щелк, щелк. Всего шесть щелчков. Адский шум вокруг стих, став космической тишиной. Спустя безумие и вечность раздался первый длинный гудок — Сидевший напротив дедушка вдруг поворачивается. В его глазах ужас. Он страшно кричит мне в лицо. Гудки прерываются. Знакомый голос говорит «Алло, я вас слушаю». Это мой голос. Черные иглы с шуршанием вонзаются в мою голову, достают до среднего уха, боль просто ужасна. Все заливает ослепительный белый свет». Часть шестая. Дома. Все удалось. Ослепительный свет превратился в свет медицинских ламп. Вялого, как набивная кукла, всего опутанного проводами и датчиками меня извлекли из устройства, напоминающего советскую сушилку для волос. Я очнулся в наш мир. И, господи, каким же он был нормальным. Кесель и его команда провели все, какие было возможно обследования и тесты. Долго пугали возможными отложенными последствиями и расспрашивали о том, что я видел и чувствовал, находясь там. И я удовлетворял их исследовательский интерес целую неделю, после чего прямо спросил, задержан ли я. Оказалось, нет. Задерживать меня у них не было ни полномочий, ни оснований. На прощание меня попросили о двух вещах. Во-первых, никому не сообщать о том, что случилось. Насколько я понял то, что гражданские едва не погиб в ходе экспериментов могло принести Институту массу неприятностей, в том числе с финансированием. Во-вторых, мне предложили должность и очень-очень солидный оклад с надбавкой за риск. Предложили работать на благо науки, в качестве опытного тонатонавта. Отказался на отрез. Вот уже полгода, как я вернулся домой любимой девушке и своим рутинным делам. Выгулять собаку, сходить в магазин, посмотреть кино. Вы не представляете, до чего все это хорошо. Иногда я открываю кран и просто гляжу, как течет бесконечная холодная вода. Но кое-что не дает мне уснуть по ночам. Дела по дому, рабочей командировки, планы на отпуск. Все это прекрасно и я вовсе не жалуюсь. Но просто не могу забыть, как прикоснулся однажды к запредельному. Не могу перестать думать о том, до чего мелочная и предсказуема моя жизнь, насколько мало в ней тайны. Есть и другая причина, по которой в один прекрасный день я снова обнаружил себя на ступенях института со спортивной сумкой в руке. Последним, что заставило меня принять предложение Кесселя, стали навязчивые сомнения. Эдакий раздражающий дискомфорт в мелочах, будто вернулся домой из поездки, а в твое отсутствие кто-то трогал твою коллекцию и иначе расставил книги на полке. Возможно, это те самые долговременные последствия, о которых меня предупреждали при выписке, но может быть, просто может быть, я очнулся не совсем в той реальности, которую до этого покинул. Мучительные, надоедливые сомнения». Правда ли небо всегда было голубым, а трава зеленой, а не наоборот? Точно ли памятник великой насильницы всегда находился на Покровке, а не на Мясницкой? Верно ли, что яйца Яйцеклада выпадает на первый понедельник сентября? Дурацкие вопросы, знаю, но не дает покоя то, что я все же ошибся в последней цифре дедушкиного телефона. Проверил это по справочнику» когда вернулся. Понравилась история и моя озвучка? Что ж, тогда не забудь подписаться, поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Также не забывай, что поддержать меня ты можешь, подписавшись на мой Бусти, а также заходи в группу ВК. Там тоже много всяких прикольных ништяков. Ну, а на сегодня у меня все. Мы скоро обязательно увидимся. И наше путешествие сквозь ночь непременно продолжится. Не переключайся. Пока-пока.